Андрей Ткачев и Финдроид. Проклятый ранкер. Книга 5. Глава первая. Я очнулся от того, что было тяжело дышать. Казалось, что воздуха не хватает совсем чуть-чуть, чтобы задышать полной грудью. Но никак не получалось этого сделать. Попытка пошевелиться ни к чему не привела, как, впрочем, и открытие глаз. Вокруг все так же был один беспросветный, пугающий мрак. «Где я, черт побери?» Тихо пробормотал я, и голос прозвучал странно и глухо, словно из трубы. «Ну хотя бы слух при мне». Я припомнил, что именно случилось. Хинарим. Он оказался слишком силен, и в итоге все погибли. Я сумел выжить лишь потому, что сработала печать черного воскрешения, которая досталась мне от Морозова. Хинарим не стал убивать меня второй раз. Вместо этого он что-то сделал. Я помнил, как он встал на краю пропасти, с которой открывался отличный вид на окружающие изломанные земли. Король поднял руки и... И что-то сделал. Небеса словно разверзлись, а потом... Кажется, словно земля стала уходить из-под ног, А затем – ничего. Делая вывод из этого, могу предположить, что оставшаяся часть замка обрушилась, и я оказался под завалами. Вопрос лишь в том, насколько глубоко. Я попробовал пошевелиться, и теперь, зная, что на мне камни, это давало определенный простор для действий. Это было лучше непонимание ситуации. В первую очередь я воспользовался манипуляцией с камнем и осторожно начал его плавить, распределяя в стороны. Нужно было действовать осторожно, но одновременно с этим быстро. Воздух тут был далеко не бесконечным, поэтому я старался дышать как можно более медленно, ведь неизвестно, сколько займет путь до поверхности. Вот так, медленно, но верно, я проделывал себе путь наверх. На то, чтобы выбраться, у меня ушло по меньшей мере часа два, и под конец стало действительно тяжело. Я стал ощущать кислородное голодание, И каким бы крепким и выносливым не было тело ранкера, дышать ему все равно было нужно. И когда внезапно камень разошелся и мне в лицо подул свежий ветерок, я не смог сдержать облегченный вздох. Погибнуть под обломками после всего пережитого было бы обидно, что ли? Не хочется употреблять слово нелепо, когда дело касается чьей-то смерти, и особенно когда это касается моей собственной смерти. Наконец, я расширил отверстие. И смог высунуть руки, но вытащить себя наружу пока что не выходило. Слишком узко, но я видел темнеющее вечернее небо. «Ладно, Стас, еще немного и...» Сказал я сам себе, чувствуя, что вот-вот смогу выбраться, но внезапно чья-то зубастая пасть вцепилась мне в руку. Я попытался высвободиться, но цепкие зубы намертво вцепились в конечность, пытаясь ее оторвать. «Ну уж нет». Чумное прикосновение, высасывание жизни. Уже хорошо отработанная комбинация способностей сработала, и зверь с визгом отскочил, а рука начала исцеляться прямо на глазах. Очень кстати, так как у меня и так было мало сил, чтобы их еще терять из-за кровопотери. Но, несмотря на причиненную боль и полученный отпор, зверь снова попытался до меня добраться, правда, в этот раз я успел вовремя убрать руку. Зубастая пасть полезла в дыру в попытке уцепить хоть что-то, но получила лишь кинжалом в свое основание. Кровь брызнула мне в лицо, стала стекать на одежду, заставляя ругаться и морщиться, но мне было не привыкать, да и это мелочи по сравнению с вопросом выживания. Зверь сдох, но вот своей тушей перекрыл мне выход. Чтоб тебя! Теперь пришлось извернуться не просто ради того, чтобы выбраться, но еще и вытолкнуть наверх тело монстра. Правда, вылезал я теперь с гораздо большей осторожностью, чем в первый раз, держа на готове кинжал. Выбравшись на поверхность полностью, я не понял, где именно нахожусь. Повсюду груда камней, что остались от дворца. Местами можно было заметить зелень, но совсем не ту, которую я ожидал увидеть. Это была не пожухлая и высушенная растительность, которую я привык видеть за время рейда, а зеленые тропические джунгли. Осознание этого заставило меня нахмуриться и обратить внимание на воздух. Это сложно объяснить, но в нашем мире в зоне и бездне три разных по своим ощущениям воздуха. Возможно, какое-то мелкое, не влияющее на дыхание различие в газах, и сейчас... сейчас я словно дышал воздухом зоны. Странно и непонятно. Вокруг никого, если не считать того самого зверя, который решил откусить мне руку, Это был массивный волк, примерно в два раза больше обычного, с белоснежной шерстью. Слышал я о таких тварях. Кажется, их называют беловолки, и они обитают где-то на тридцатых этажах или вроде того. Это монстр, с которым простому одно-двухзвездочному пробужденному крайне тяжело справиться. А еще, если я ничего не путаю, они передвигаются стаями. И стоило мне об этом подумать, как я услышал где-то вдали вой. «Просто отлично», – буркнул я, открывая пространственный карман, но скорби там не обнаружилось. Меч, ранее принадлежащий Герану, куда-то пропал, и, возможно, прямо сейчас находится где-то под обломками. Черт! Я сделал глубокий вдох, собираясь с мыслями. Скорбь это привязанное оружие, и потерять его просто так сложно. Я могу в любой момент почувствовать, где оно находится, и даже повлиять на него. Протянув руку, я сосредоточился и попытался почувствовать оружие. Не прошло и минуты, как я ощутил отклик где-то неподалеку. Странно, что его отбросило так далеко от меня, но там вообще творилось черти что. «Ага, вот и ты», — пробормотал я и направился в сторону ощущаемой вибрации. Мне пришлось пройти метров пятьдесят, пока я не осознал, что меч находится где-то внизу, под очередной горой камня. я опустился на колени и воспользовался манипуляцией с камнем начиная разжижать преграду чтобы добраться до утерянного оружия на мое счастье оно было не так глубоко я чувствовал это но добраться до него раньше беловолков не смог стая из четырех зверей выскочила на руины замка оскалила пасти и бросилась на меня драться против них кинжалом такая себе идея да и вообще драться с ними у меня не было большого желания уж слишком я устал А стало быть, я выхватил костяное копье из пространственного кармана, размахнулся и швырнул его в сторону мчащихся зверей. В момент, когда они почти миновали вонзившееся в землю оружие, появился Игнио и первым же взмахом разрубил пополам Беловолка. «Разберись с ними», — приказал я, а сам вернулся к завалу и попытке вернуть скорбь. «Слишком хороший важен этот меч, чтобы его так бросать». Бывший хозяин меча, к слову, пока так и не объявился. Я даже его пока что не ощущал, но едва ли это о чем-то говорит. Геран мог объявиться в любой момент, просто выйти из-за моей спины, сказав что-нибудь, что он считал важным. К моменту, когда я добрался до своего оружия, Игнио расправился с последним волком. Тот пытался сбежать, но огненный фамильяр швырнул копье, пригвоздив монстра к земле, а затем возник, вновь сжигая останки. От волков остались лишь головёшки. А жаль, их шкура вроде бы очень высоко ценится. При правильной обработке из нее можно сделать очень теплую шубу, да еще способную выдержать пулю. И в итоге уцелела шкура лишь одного волка, того самого, которого я убил лично. Был соблазн заняться сдиранием шкуры, но в итоге я лишь отрицательно помотал головой. «Нет, это плохая идея. Сейчас точно не время таким заниматься». Это во мне говорят привычки добытчика, которые не отпускают, даже несмотря на то, что я глава собственной гильдии. Тем временем Игнио неторопливо возвращался ко мне, и я не мог не отметить, что он стал немного больше по сравнению с прошлым призывом. Видимо, из-за того, что я повысил максимальный показатель разума, а следовательно и все магические силы. «Хорошо поработал», — сказал я ему, поглядывая по сторонам. «Но теперь нужно понять, где мы и как найти остальных». «Что-то не похоже это место на этаж, где мы сражались с Хинаримом, а, приятель?» — спросил я у Игнео, пусть и понимал, что он мне ничего не ответит. Иллюзия того, что я не один, немного помогала справиться с навалившимися проблемами. Скорее уж мы вернулись из бездны в наш мир. И как именно Хинариму удалось это сделать? Теперь оставалось выбрать направление». Зона обычно имеет примерно круглую форму со спуском в бездну центром, а следовательно, куда бы я ни пошел, то должен выйти к границе. Вопрос лишь в расстоянии. Зоны бывают разными по размеру, и, насколько я помню, родная пятая бездна по диаметру зоны была на втором месте. Но это было давно и вполне могло измениться с появлением новых зон. Все же я отчасти выпал из современного течения жизни. больше заботьтесь о том, что происходит рядом со мной, чем изучая мировую обстановку. Ладно, пойду куда-нибудь, надеюсь, Варя в порядке. Я не смог не порадоваться тому, что мой заместитель решила остаться вместе с отрядом поддержки. Учитывая, что нижний дворец и дворец, который держали гигантские статуи, находились в разных местах, можно было не волноваться, что обломки верхнего дворца рухнули на нижний. «Да и вообще возможно, что тот отряд все еще в бездне, а меня вышвырнуло в мой мир из-за действий Хинарима». В любом случае, я не собирался долго сидеть на одном месте. И еще во время прибытия в город, что находился неподалеку от стены, я приметил не то гору, не то холм. Одним словом, возвышенность, что находилась немного севернее от городка, и, судя по всему, я находился как раз у ее основания. Понял я это далеко не сразу, А когда забрался на особо крупную гору обломков замка? Отлично, сейчас у меня появилось примерное понимание о направлении движения, теперь у меня хотя бы есть точка отсчета, да и небо было чистым, отчего восходящая луна давала мне дополнительный ориентир по сторонам света. Со временем обломков становилось все меньше, а уцелевших деревьев все больше. В конце концов я оказался в густом тропическом лесу, И тут мое движение немного замедлилось. Но я старался все равно придерживаться хорошего темпа, чтобы поскорее выйти к цивилизации. Пока я в зоне, возможности связи сильно ограничены из-за помех. Но без приключений добраться до людей не получилось. Совершенно внезапно на меня напали уже знакомые из рейда проклятых эноки, косматые человекоподобные обезьяны, живущие на деревьях и способные использовать примитивные орудия. Один из их разведчиков приметил меня раньше, чем я его и тут же подал знак остальным. Не успел я опомниться, как по веткам скакало уже по меньшей мере полсотни этих монстров. В меня со всех сторон посыпались камни и что-то вроде деревянных копий, но самое неприятное, что я при этом их достать толком не мог из-за отсутствия полноценных дистанционных способностей. Было, конечно, высвобождение, но энергия оно поглощало массу. Темная аура. Окружившая меня темная энергия дала хорошую защиту от подобных слабых атак, и ни камни, ни копья не смогли причинить мне существенный вред. И тем не менее попадания были крайне неприятными и весьма раздражающими. Мне до Энаков не было дела, но раз они так хотят подраться со мной, я подскочил к ближайшему дереву и рубанул скорбью по стволу, покрыв оружие темной аурой и значительно усилив режущие свойства. Я даже поразился, насколько легко мне удалось перерубить ствол толщиной больше метра. Дерево тут же начало падать, а вместе с ним и эноки, крича в ужасе. Один из них упал прямо рядом со мной, и я прикончил его, не дав подняться и прийти в себя. Затем второго, что рухнул в паре метров от первого. За считанные секунды я убил пятерых, чем сильно разозлил остальных. Им бы сбежать, но они крайне агрессивны, когда дело касается их территории. «Ну что ж, в таком случае придется немного поиграть в лесоруба».